Введение. Мое чудесное утро. Продавцами становятся, они рождаются, и если я смог сделать это, у вас тоже получится. Джо Джерард, величайший продавец в мире, согласно книге рекордов Гиннесса. Я просто нажму кнопку повтора звонка будильника, но ну, всего разочек. Именно так когда-то начиналось каждое мое утро. По сути, кнопка повтора была не просто кнопкой, с которой обычно начинался мой день. Это словосочетание максимально точно описывало всю мою карьеру. Но все это было до прихода в мою жизнь чудесного утра. Я застрял на работе, которая не бросала мне вызов, зарплатой, которая меня не вдохновляла. Я проживал день за днем, без четкого видения будущего и без особых перспектив для перемен. Казалось, будто вся моя жизнь поставлена на повтор. При этом мало кто из окружающих чувствовал мою неудовлетворенность. Внешне я выглядел вполне успешным. Моя семья жила в квартире площадью 160 квадратных метров с огромным двором. Мы планировали купить собственный дом. Мы с женой оба окончили хорошие колледжи и зарабатывали от 40 до 50 тысяч долларов в год, что уверенно относило нас к среднему классу. Для случайного наблюдателя мы были вполне счастливой американской семьей. Однако внутри я не чувствовал себя абсолютно счастливым. Я с трудом вытаскивал себя из постели каждое утро. Я чувствовал себя обессилевшим, вялым и нереализованным. Хуже того, в глубине души я отлично знал, что единственный, кто в этом виноват, — я сам. Я отказывался играть по-крупному, предпочитая безопасность и комфорт, и достигнутые на тот момент результаты меня не удовлетворяли. Я хотел большего. Моя семья заслуживала большего. Я был уверен, что мог бы иметь больше. Проблема была в том, что я не знал, что надо делать. Я чувствовал, что мне нужно чудо. И, к счастью, оно произошло. Мое чудесное утро. С Хэллом элродом моим соавтором и другом, я познакомился более десяти лет назад, когда мы оба работали в одной компании. Хэл был торговым представителем, чье имя занесли в анналы Зала Слава компании, а я — одним из топ-менеджеров нового филиала. Мы жили на противоположных побережьях и непосредственно не работали вместе. Но я много раз слушал выступления Хэлла на разных конференциях. Когда я со временем сделал перерыв в карьере продавца, чтобы полностью отдаться еще одной своей страсти — преподаванию, я мечтал об этом с момента выпуска из колледжа, я продолжал следить за Хэлом онлайн. Я наблюдал, как он оставил шестилетнюю карьеру топ-продавца и переключился на коучинг, публичные выступления и написание книг. Я прочитал и сразу же полюбил его первую книгу «Встречая судьбу с поднятым забралом» и в конце концов нанял Хэлла в качестве своего коуча. Я рассказываю вам все это, потому что отлично помню, как несколько лет назад Хэлл начал публиковать видеоблоги о том, как встать в 4 часа утра и отправиться на пробежку. Помню, как, будучи директором благотворительной акции «Run for the Front» по сбору денег для фонда «Front Row Foundation», пригласил Хэлла рассказать о его подготовке к ультрамарафону. Помню его уверенность и энтузиазм. Меня они воодушевили. Поэтому, когда Хэл объявил, что начинает работать над следующей книгой, мне очень захотелось ее прочитать. И я вызвался сделать это перед ее отправкой в печать, а также помочь донести информацию о ней до других людей после публикации. Должен признаться, это не был чистый альтруизм с моей стороны. В то время я снова вернулся к продажам. Я продолжал преподавать, но начал строить карьеру в сфере недвижимости. Понятно, что имея жену, двоих детей и две работы, у меня практически не оставалось времени на личностное и профессиональное развитие. Поэтому новая книга Хелла «Магия утра» стала для меня не просто интересным чтивом. Она оказалась настоящим чудом. Я прочитал ее запоем за один день и понял, что это одна из лучших книг, которые я когда-либо читал. На следующий же день я начал выполнять 30-дневную программу трансформации жизни «Чудесное утро», и она сразу сработала. Тем утром я вскочил с постели, преисполненный энтузиазма и оптимизма. И следующим утром, и следующим, а затем я начал замечать изменения. Сначала небольшие, потом огромные. Вся моя жизнь утро за утром буквально преображалась. В течение трех лет после прочтения «Магии утра» в ней произошло столько улучшений, что мне и не перечислить их все. Но некоторые особенно значимые я все же назову. Я оставил преподавательскую работу и развил свой бизнес в сфере недвижимости настолько, что за последние три года увеличил доход в четыре раза. Меня наградили премией «Новичок года» за выдающиеся успехи в продажах как по версии Келлер-Уильямс, так и Ассоциации риэлторов Северного побережья. Я сумел взять на себя ответственность за свое финансовое положение, составить бюджет и найти несколько способов увеличить свой доход». Я прошел путь от подписания трех листингов разрешений на рекламу в торговле недвижимостью за первый год работы до трех листингов за один день. Я прочитал более 35 книг и прослушал еще 25 аудиокниг, находясь за рулем, а также бесчисленное число подкастов. Я резко изменил свою зону влияния в бизнесе. Я написал свою первую книгу и уже начал работать над второй. Меня наняли в качестве руководителя команды бизнес-коуча для агентства недвижимости, в котором работают 85 риэлторов. Я руковожу командой по продаже недвижимости с привлечением заемных средств без управления повседневными операциями. Предложенный Хэллом комплекс «Чудесное утро» помог мне выработать набор привычек, которые позволили избавиться от сдерживавших меня внутренних и внешних барьеров. Впервые я чувствую, что полностью контролирую направление и скорость развития своей личной и профессиональной жизни, и результаты это подтверждают. Мне понадобилось более 30 лет, чтобы начать зарабатывать 100 тысяч долларов в год. и меньше двух лет, чтобы удвоить этот показатель. Таким было мое чудо. А теперь пришло время для вашего. Магия утра для высоких продаж. Надо сказать, моя история стала основным источником вдохновения к написанию этой аудиокниги. Хэл наблюдал за тем, как я трансформирую свою жизнь с нуля, возвращаюсь к продажам, увеличиваю их объемы и свои доходы до невиданных прежде показателей, поднимаю отношения с людьми на принципиально новый уровень, резко расширяю круг общения, улучшаю здоровье и становлюсь по-настоящему счастлив. И я не единственный. С тех пор, как Хэлл стал рассказывать о чудесном утре сначала своим клиентам, а затем, после публикации первой книги и многим другим людям, число историй успеха растет словно снежный ком, и все они невероятно похожи. Каждый рассказывающий их человек в прошлом либо переживал огромные трудности, либо просто не мог в полной мере реализовать свой потенциал, а затем… узнал о чудесном утре и спасательных кругах и в рекордные сроки изменил ситуацию. Вот лишь некоторые примеры таких историй. Я терпел неудачу за неудачей, влачил жалкое существование и подумывал о смене карьеры. А потом брат подарил мне книгу «Магия утра», и за два месяца я переместился по показателям с последнего места на первое. «За первые три года в катку Катлери я продал ножей на 127 тысяч долларов, а потом услышал о чудесном утре и спасательных кругах и сразу же начал их практиковать. Теперь, всего за первые пять месяцев этого года, я продал ножей более чем на 400 тысяч долларов. Спасибо тебе, Хэл». Я каждый день проживаю на десятом уровне. Мало того, что мои продажи удвоились раз, а затем еще раз, я еще и похудел почти на 15 килограммов, основал побочный бизнес и купил новый дом и машину своей мечты. Я так счастлив, что в моей жизни появилось чудесное утро». Подобных рассказов были сотни, и они приходили почти ежедневно. Однако мы с Хеллом заметили, что книга «Магия. Утро» особенно затронула продавцов. Люди активно интересовались методиками чудесного утра, способствующими повышению объемов продаж и многими другими подобными темами. И мы задались вопросом, а не можем ли мы сделать больше? Естественно, мы знали об огромном количестве книг для продавцов, о методиках поиска перспективных покупателей, так называемой лидогенерации, формировании интереса к продуктам компании, выстраивании отношений и обработке возражений клиентов, завершении сделок, сборе рефералов и рекомендаций и последующей работе с клиентами с целью получения новых заказов. Мы знали также о существовании книг, в которых раскрываются секреты самых счастливых и продуктивных людей на планете. И в мельчайших деталях рассказывается, как стать абсолютно удовлетворенным, исполненным энтузиазма, творческим, вдохновленным, находчивым, динамичным, притягивающим к себе энергичным, самомотивированным и бесконечно амбициозным человеком. Но мы решили, что современным продавцам нужно нечто большее. Не только стратегии, позволяющие стать чем-то вроде эффективного торгового автомата, но и ежедневная практика, чтобы стать самой радостной, невероятной и реализованной версией себя. Готовя материалы для этой аудиокниги, мы более двух лет интервьюировали десятки ведущих продавцов, SEO и владельцев компаний, предпринимателей и авторов бестселлеров. каждый из которых входил в 1% лучших в своей сфере деятельности. Мы хотели знать, что они делают не так, как остальные 99%. О том, что нам удалось выяснить, и рассказывается в следующих главах. Средние доходы этих людей варьировались от четверти миллиона до семизначных цифр. Кое-что из услышанного нас сильно удивило, другое оказалось вполне прогнозируемым. Чем больше изучаешь лучших в мире продавцов в любой отрасли, тем больше осознаешь, что их успех — результат того, кем они являются, а не только того, что они делают. Мы написали эту аудиокнигу, потому что хотели дать вам и то, и другое, чтобы вы могли освоить все важнейшие аспекты успешных продаж и одновременно развить все грани своего «я». В этом и заключается главная идея и цель аудиокниги. Чтобы вывести свои продажи на новый уровень, сначала нужно вывести на новый уровень себя, потому что трансформация происходит исключительно в таком порядке. Если вы хотите привлекать, создавать и поддерживать экстраординарные уровни успеха, продаж и дохода, вам необходимо сначала выяснить, как стать человеком, способным с легкостью привлекать, создавать и поддерживать небывалые уровни успеха, продаж и дохода, о которых вы мечтаете. Затем вы должны усвоить то, что лучшие продавцы знают о продажах. Вам необходимо вникнуть во все тонкости и нюансы процесса продаж. Предпродажная подготовка, создание базы потенциальных покупателей, презентация и демонстрация продукта, работа с возражениями и, наконец, закрытие сделки. «Магия утра для высоких продаж» — вовсе не та книга о продажах, которую читал ваш дедушка. Это ответ 21 века — на вызов 21 века. Как одновременно преуспеть во всех областях жизни, стать лидером продаж и при этом быть здоровой, сбалансированной и самореализованной личностью. Аудиокнига рассказывает, как это удается лучшим продавцам и с самого начала обеспечивает вас преимуществом, помогая стать одним из них мысленно, эмоционально, духовно и стратегически. Теперь ваша очередь. Что если бы вы могли проснуться завтра утром с абсолютной верой в то, что предстоящий день будет потрясающим? Что раннее пробуждение – ваша привычка, которую вы просто обожаете? Что каждое утро может быть как рождественское? Помните действительно невероятные, потрясающие рождественские утра вашего детства? Когда ты ложился спать в предвкушении того, что произойдет на следующий день, и просыпался в таком волнении, что будил родителей в 4 утра, чтобы, наконец, распаковать подарки. Или так делал только я? Ну что, вам интересно? Могу вас заверить, что именно так я чувствую себя каждый день. Ложась спать, я с огромным нетерпением жду следующего дня и просыпаюсь каждое утро до звонка будильника. потому что просто горю желанием узнать, какие чудеса подготовил мне новый день. И почти каждый мой день лучше предыдущего. Я просто не могу поверить, что моя жизнь превратилась в нечто настолько удивительное. «Я знаю, что вы сейчас подумали. Я пробовал, и у меня не получилось. Я много раз пытался вставать раньше. Я изо всех сил старался улучшить свою жизнь и показатели продаж». Я потерпел крах больше раз, чем готов признать, и меня тревожит сама мысль о еще одной попытке. «Вы действительно можете мне помочь?» «Да, да, да. Поверьте, я побывал по обе стороны баррикад. И знаю, каково это — не выполнять квоты продаж. И наоборот, как чувствует себя человек, который добился успеха, выходящего за рамки его самых смелых мечтаний». Еще несколько лет назад мысль написать эту аудиокнигу не пришла бы мне в голову. Иными словами, я знаю, каково это. Постоянно искать, где трава зеленее, и иметь газон, которому завидуют все коллеги и конкуренты, засыпая расспросами о твоем секретном ингредиенте. Эта аудиокнига и есть мой секретный ингредиент. Я описал в ней каждое отличие, каждое действие, каждый прием, который использую, чтобы оставаться на вершине в продажах, да и в жизни тоже. И что еще важнее, я уверен, что и вы к этому готовы. Вы готовы поднять себя, свои продажи и свою жизнь до уровней, которые, как вы в глубине души отлично знаете, вам по плечу. Иначе вы не слушали бы эту аудиокнигу». Описанные в ней принципы могут стать средством реализации вашей мечты и помочь зарабатывать больше, чем когда-либо прежде, что позволит вам избавиться от стресса, неизменно сопровождающего нестабильные продажи и начать жизнь и карьеру, о которой вы всегда мечтали. Я убежден, чтобы стать по-настоящему успешным, независимо от того, как вы измеряете успех, вам необходимо развить определенные навыки как внутренней, так и внешней игры продаж. И это начинается утром. Кто истинный властелин своего утра, тот хозяин и всего своего дня. А кто руководит своим днем, тот способен задавать тон и в процессе продаж. А когда это происходит, ты координируешь продажи. Мне это точно известно, и если я смог это сделать, получится и у вас. И тогда аудиокнига «Магия утра для высоких продаж» станет вашим коучем, вашим партнером по отчету и вашей командой-вдохновителем. Все в одном флаконе. Мне бы хотелось, чтобы она оставалась вашим компаньоном до тех пор, пока ваша карьера в сфере продаж не преобразится настолько, что вы даже не сможете определить, с чего в свое время начинали. Держите эту аудиокнигу и свой дневник всегда под рукой, чтобы в любой момент сверяться с текстом, делать записи, документировать происходящие изменения и отслеживать свой прогресс. Вы можете быть столь же успешным, как я, если не более. Вы можете воспользоваться успехом, которым наслаждаюсь я, и приумножить его для себя. И все, что вам для этого нужно, всего лишь взять под контроль свое утро. Ну что? Готовы.